Глава 19. Стратег ищет выход из безвыходной ситуации. Между нами было шагов 10, когда я уже внутренне смирился с тем, что придется вызывать Яньвана. Не хотелось этого делать до скрежета зубовного, но и получать в кишки кусок заточенного железа тоже желание не возникло. Платить за помощь придется дорого, но лучше уж так, чем в землю. Вариант, в котором чемпион Гуанинь героически обращает в бегство грабителей, умело действуя копьем, я даже не рассматривал. Именно в этот момент, ни раньше и не позже, в уголке правого глаза появилось изображение закрытого конверта. Интерфейс богини сигнализировал о получении входящего сообщения. Сосредоточив на нем взгляд и продолжая при этом наблюдать за мародёрами, я раскрыл послание Гуанинь. «Активирована способность воодушевления», — значилось там. «Чтобы использовать ее, перейдите в раздел «Активных способностей». У меня, кажется, даже губы задрожали от возмущения». То есть это, прости господи, богиня, за мной наблюдает. Видит, что я попал в беду, и вместо того, чтобы выдать мне шар огня или каменную кожу, активирует обещанную за взятие Синьду награду, способность, предназначенную для управления войсками, в тот момент, когда пятеро мародёров собираются взять меня в мечи. Ну не сука, а? Что мне с этим воодушевлением делать? Сделать их нападение на меня радостным? О чем она вообще думает? Ей нужен чемпион. «Его сейчас грохнут, а она какой-то ерундой занимается». «Не, прав был Яньван, не по пути мне с этой стервой. Лучше уж с демоном сотрудничать, чем с такой богиней». Тем не менее, в раздел активных способностей я вошел и обнаружил там уже две, а не одну иконки. Сосредоточился на той, где значился иероглиф «воодушевление» и быстро прочел короткое описание. «Воодушевление». Активируемая способность первого разряда. Увеличивает амплитуду звуковых колебаний голоса полководца. Преобразовывает часть частот звуковых колебаний, выводя их за пределы диапазона, воспринимаемого человеческим слуховым аппаратом напрямую. Сообщает объекту применения усиленную эмоцию полководца. Скорость активации – 1 секунда. Срок действия – 30 секунд. Радиус применения – 300 метров. Скорость восстановления – 3 часа. Ограничение – объект применения бежит или впадает в панику. И вот чем мне эта радость способна помочь по ее мнению? Усилить голос и наорать на врагов? Или воодушевить их, напасть на кого-то другого? Описание еще такое мутное, как будто для кафедры физики его писали, а не для средневековых китайцев. «Сто пудов богиня расстаралась, чтобы я лучше понял, только перестаралась, как по мне». Хотя, частота звуковых колебаний, невоспринимаемых человеческим ухом. Это же инфразвук или ультразвук, чёрт не помню, но знаю, что на этом принципе в моем мире делали свистки для отпугивания собак и, как ни странно, акул. Может, врубить все же? Хуже, чем сейчас, точно не будет. Мысленно я кликнул по иконке с нужным уроглифом, до ближайшего мародёра к этому времени было уже шагов пять. «Стойте!» Я ж сам присел от этого трубного рёва. Посмотрел по сторонам, убеждая, что это не какой-то бог с неба крикнул, а именно я. Заметил, как сбились шага грабителя, как расширились от страха их узкие глаза. Приободрился. Может, еще и выберусь из этой ситуации живым. И еще раз выдал. «Стойте, глупцы!» Гендель в хату орки морей, я пришел за сокровищами к Хазадума!» «Тащите сюда барлога!» С каким же наслаждением я смотрел, как желавшие моей смерти мародёры оглядывались по сторонам, ища источник звука. И не находили его, потому что тот, казалось, окружал их со всех сторон. Вот один сделал шаг назад, за ним попятился второй. Вскоре вся четверка, отправленная главарём убивать меня, отступала. Такой кураж накатил, будто пяток шотов текилы опрокинул и на танцпол выскочил. Сделав пару шагов вперед, я проорал. «Я вырву ваши сердца и сожру их у вас на глазах!» Мародёров стало трясти. Они то смотрели на меня, то бросали взгляды назад, прикидывая, как ловчее свалить от такого страшного типа. Как было не помочь в таком благородном деле? «Бегите, глупцы, бегите, если хотите дожить до конца дня!» И они побежали, бросив мечи, оглядываясь через плечо. Что они там, кстати, рассчитывать увидели? Преследующую их конницу, что ли? С некоторой заминкой поднялись и побежали еще несколько группок мародеров, которых я до этого не видел. Суммарно, человек 20, наверное. Их тоже мое колдунство зацепило радиусом то Триста метров. Некоторое время я с удовольствием наблюдал за обращенным в бегство неприятелем. Интересно, я так любого смогу напугать? Или повезло, что мародеры – существа трусоватые? Скорее всего, вряд ли такой трюк сработал бы, используя я технику на щетиненный копьями строй вражеских солдат. Но все равно, хорошее подспорье в немирной жизни начинающегося стратега. Не фаербол, конечно, но уже хоть какая-то защита. Откат три часа многовато, конечно, но если ее прокачать с разряда до третьего, скорее всего нормально будет. А ты на девку гнал, тут же подъехал Лёха. Она к тебе со всей душой, а ты ее, сука, обозвал! «Да, кстати, нехорошо вышло». «Прости, Гуанинь», — грубо сляпнул, не подумав. Прошептал я одними губами, будто богиня стояла рядом и могла меня слышать. «Постараюсь тебе больше доверять», — сказал и чуть не рассмеялся. «Доверять богине? Смешно». «Как ей можно доверять, если она сперва говорит, что вмешиваться не имеет права? Техники ЦИ качаются только трактатами и медитациями» а потом сама скидывает активированную способность в интерфейс. Хотя я даже условий квеста не выполнил. Получается, она с самого начала так могла, но не хотела. Лишь когда возникла серьезная угроза жизни чемпиона, снизошла, и трактат не понадобился. Тут я запоздал, подумал о том, что громовыми своими криками, хоть и отвадил от себя мародёров, но наверняка и привлёк ненужное внимание. На поле боя не только падальщики могут находиться. Похоронные команды, разъезды мои... И вражеские. И точно. Уже через пару минут на расстоянии двух с половиной ли показались очерченные восходящим солнцем силуэты десятка всадников. Чертыхнулся. Если это мои, хорошо. А если нет? Если это разъезды ля -ина, куда деваться? От конных я не убежал бы и, пребывая в хорошей физической форме, не то что сейчас, придется прятаться среди трупов или косить под своего». Но, видимо, лимит невезения я уже исчерпал, так как подъехавшие на полста метров войны несли светло-коричневый флажок с тремя иероглифами на нем: «Белый тигр юга». «Свои». Правда, от этих «своих» я чуть было не схлопотал арбалетный болт в пузо. Один из кавалеристов остановился и, не слушая, чего я там кричу, неторопливо стал целиться в меня из самострела. «Белый тигр!» Заорал я тогда с перепугу. Сорвал с головы кожаный чепчик, который тут почему-то именовался шлемом, и продемонстрировал всем перебинтованную голову. «Я сбежал из плена!» Второй всадник положил ладонь на плечо, готового стрелять конного арбалетчика, заставляя его опустить оружие. Тронул коня и медленно поехал в мою сторону. Немолодой мужчина, лет 40, может, даже 50. Когда он приблизился, я смог рассмотреть, что одет он был в более качественный доспех, чем у рядовых бойцов. Десятник или, как их тут называли, ядзян. Капрал, в общем. «Кто ты такой, солдат?» спросил он, остановившись, шагах в десяти. На меня он смотрел краем глаза, основное внимание, уделяя поиску возможной засады. От его взгляда не укрылся и полураздетый труп, с которого бежавшие мародеры почти сняли доспех. Скорее всего, в лицо он меня знал. Лицо Вэньтая, в смысле, видел. Невозможно служить в армии и не знать лицо военачальника. Но и в этом могла крыться проблема. Лицо это в его памяти было практически неразрывно связано с соответствующим нарядом и свитой. Сложно узнать того, кто руководил войсками в образе рядового бойца с обмотанной бинтами головой. «Вэньтай, и твой генерал, Ядзян», — тем не менее твердо произнес я. Этой ночью на штабную секцию было совершено нападение, около сотни конных. Штаб бежал Я был ранен и попал в плен. Мне удалось бежать. Отконвоируй меня к моим капитанам. Там все прояснится. Я боялся, что, когда назовусь, кавалерист начнет смеяться, а потом еще прикажет пристрелить меня, просто чтобы всякие дезертиры не трепали светлое имя их военачальника своими грязными языками». Но он против ожиданий отреагировал со всей серьезностью. После столь громкого заявления сержант более внимательно меня оглядел и, кажется, узнал. По крайней мере, он тут же подозвал одного из своих подчиненных, велел ему спешиться, а меня посадил в его седло. Но и бдительности не утратил. Двое его бойцов постоянно держали меня на прицеле своих коротких кавалерийских самострелов. Едва я уселся, он хотел было рвануть галопом к лагерю, и мне пришлось его попросить. «Не гони лошадей, Ядзян!» «Тряска меня, может, и не убьет, но голова после удара мечом болит просто ужасно!» «Если я не тот, кем назвался, это скоро вскроется, и я, безусловно, об этом пожалею». «А если сказал правду, нафиг тебе полководец с больной головой во врагах?» Он только кивнул, ничем не выдавая эмоций, и велел сбавить ход. «Я же попытался развить успех». «Расскажи, пока едем, что знаешь о ночной битве?» «Я, как ты понимаешь, пропустил большую часть». «Простите, господин», — отрезал он. «Ваши капитаны расскажут». Он не стал добавлять «если вы тот, за кого себя выдаете. и так было понятно по интонации. Я не стал настаивать, да и вел себя капрал правильно. Вдруг я шпион или убийца, просто рожи похож на их военачальника. «Ну хотя бы скажи, кто ночью победил?» все же уточнил я. «Вроде мы», — с каким-то непонятным сомнением в голосе сказал он и больше до самого лагеря не проронил ни слова. Я как-то напрягся от этого ответа, Что значит «вроде»? Отбились, но понесли очень большие потери? Пришлось отступить? Погибли все командиры? А тут мы как раз поехали по краю одного из участков, где ночью гремела битва, и мысли получили материальное подтверждение в виде сотен трупов, в повалку лежащих на земле. Еще и ветер налетел, ударив в нос запахом мертвечины, и это ранним утром, часа через два после смерти всех этих людей. Что тут будет в полдень, когда жаркое южное солнце встанет в зените? Как-то определить, каких мертвецов тут больше, моих солдат или вражеских, я не мог. Все они перешли грань вражды друг с другом, флаги больше не разводили их по разным сторонам. Остались только мертвые тела, которые выглядели совершенно одинаково. И я вдруг понял, что имел в виду Капрал, когда ответил мне «вроде мы». Иначе и не скажешь «вроде мы», «да». По пути в расположение войск мы проехали остатки передового лагеря. Здесь с раннего утра царила суета. Одни солдаты разбирали обугленные бревна, другие складировали в куче неподалеку оружие и снаряжение, а третьи убирали мертвецов. Вокруг крепости-ловушки их было много. Ожидаемо много, мог бы сказать я, но... Столько и я не ожидал. «Командир!» – закричал вдруг сопровождающий меня капрал. «Командир, мы привезли пленного! Важного пленного!» Я осмотрелся, еще взглядом того, к кому он обращался, и увидел лю-юя Здоровяк тащил на плече бревно, которое и двое едва ли смогли бы поднять. «Надо же! Топ-менеджмент моей армии А работает наравне с рядовым составом». «И почему меня это должно интересовать?» Голосом, совершенно не выдающим напряжение, поинтересовался мой побратим. «Тащите к секретарю, пусть он разбирается». У меня и без важных пленных дел по горло. «Юй, твою богатырскую душу, мать!» – заорал я. Меня вдруг наполнила радость, причем не только от того, что воин сможет разъяснить патрульному, что я вовсе не лазутчик, а очень даже командующий этой армией. Как ни странно, куда больше меня взбодрило то, что быкоголовый князь демонов пережил ночное сражение и находится в добром здравии. все таки привык я к нему уже лююй бросил бревно и стал осматриваться, ища меня глазами. Не сразу ему удалось совместить привычный мой образ с человеком в одеждах рядового солдата и с обмотанной бинтами головой. Наконец мы встретились глазами. «Старший брат, это ты? Или это Могуй завладел твоим телом? Дофигов бы злым духом похищать мое тело, здоровяк!» Усмехнулся я, глянул на Капрала. Он кивнул, мол, понял, ты тот, за кого себя выдаешь, и спрыгнул с коня. «Этим заняты исключительно живые». Миг спустя люю уже сжимал меня, как маленький мальчик давно потерянного плюшевого мишку. «Тихо!» Смеясь, я стукнул его кулаком по плечу. «Видишь бинты на голове?» «Это не маскировка. Стратег ранен, а ты, как обычно, собираешься его добить». «Мы думали, что тебя убили!» «Ну, шансы на такой исход были очень велики. Кто выжил из штаба?» «Ванька?» У «Увайнан?» По правде сказать, остальные меня не очень интересовали. Я их и не знал-то особо. Вестовые, чиновники, песцы, советники по разным вопросам, которые окружают руководителя фракции даже во время полевого выхода. А вот ординарец и секретарь эти были моей командой. Я к ним только сейчас это понял, не просто привык. Я к ним только сейчас это понял, не просто привык. Я с ними уже сроднился. «Юный Вандин!» Сильно ранен, но матушка И говорит, что он поправится. Полез тебя прикрывать? Ага. Храбрый малый, порубали его крепко, а у Уваньнан спасся бегством. Ты же не осуждаешь его за это? Здоровяк попытался заглянуть мне в глаза, но из-за разницы в росте между нами сделать это было совсем непросто. Да сфигов! Я сам улепётывал, не оглядывался. Правильно сделал, что сбежал и что выжил. «Армии было бы трудно без такого умелого секретаря. Что с пиратом и прапором? Амазонка жива?» Переводчик, уже основательно подстроившись под мою манеру давать людям прозвища, старательно произнес имена упомянутых капитанов. «Живы и здоровы! Хвала милосердной! Но как ты спасся? И почему на тебе одежда солдата? Кстати, тут я вспомнил, что мы все еще стоим посреди развалин передового лагеря у гор мертвых тел». А еще командир патруля, который меня сюда доставил, сидит в седле и смотрит на меня с настороженностью. «Ядзян!» — крикнул я, когда воин спешился и приблизился ко мне, спросил. «Как твое имя, Ядзян?» "Бохин Джингуэ, откинулся он, вытягиваясь в струну. «Боже, Бохин Дженгуэ, за что мне это? Ладно, будешь капралом, раз уж звание более-менее соответствует». Я дзян бахин. Сопровождай меня до штаба, там мы определим тебе награду. За что, господин? искренне удивился капрал. Я ведь просто делал, что должно. Вот за это, отмел я его возражение, взобрался в седло и крикнул побратиму: Погнали в штаб, расскажешь по пути, что тут без меня было? Мы сумели не проиграть, хотя были к этому очень близки. Когда вы искали и обрушились на наши позиции, засадные отряды ударили, как и планировалось. Кое-где им удалось опрокинуть врага, в других местах нет, и битва на некоторое время замерла в позиционном состоянии. Переходить в контратаку мои капитаны не решались, видя преимущества в живой силе противника. А тот, в свою очередь, не спешил прорывать наш фронт, на это, я полагаю, владелец Синду и рассчитывал. Ему ведь нужен был я, поэтому он и создал давку у передового лагеря понимал, что, увидев размеры его войска, я однозначно помчусь в штаб, чтобы попытаться разобрать стратегию противодействия новой угрозе, и послал туда мобильный отряд конницы. А вот после этого, видимо, когда мое бессознательное тело доставили в город, он приказал отступать. И вот с этим у Уляина получилось хуже, чем с наступлением. Войска стали перемешиваться, сталкиваться друг с другом, В какой-то момент мытарь, уже собравший вокруг себя новый штаб и уведомивший капитанов о моей пропаже, сообразил, что численность войск противника не настолько возросла, как он пытался нам показать. Он отправил Ганнина с его ударной конницей на разведку. Пират обогнул сражение, вышел во фланг огромной армии и увидел, что не такая уж она и большая. Солдаты двигались в очень рассредоточенном строю, а чтобы не потеряться в темноте, были связаны копьями. То есть один брал копье, под остриё, второй за пятку, и таким вот макаром они маршировали. Сотня гоннина ворвалась в эти разрозненные порядки врага с фланга, откуда никто не ждал атаки. Перепугала бедных копейщиков, которые в таком построении даже отпора не могли организовать. Порубила бегущих и вернулась с докладом к секретарю. Тот получил подтверждение своим подозрением и передал общий приказ переходить в контратаку. Центральные порядки войск и надержались дольше всего. Они ведь не изображали из себя вдвое возросшую численность. Их опрокинули спустя час жестокого и очень кровопролитного боя. Потом все пошло уже полегче. Разрозненные войска, цель которых была напугать нас, толкового сопротивления оказать не могли бросали фонари и строились в привычные порядки. В результате все запутались и перемешались, и еще пару часов битва шла в режиме все против всех. В основном, конечно, френдли-файр происходил у синьдунцев, но и мы понесли потери от дружеского огня. Так сильно выдвинувшийся вперед отряд мечников оказался зажатый между сразу тремя подразделениями врага. Завязалась рубка, в которой солдаты видели только рядом стоящих товарищей и точно знали, что свои – это они. А кто там дальше вокруг – бог весть. В полутора сотнях шагов от них вышел из леса отряд моих тяжелых арбалетчиков и увидел мутное темное пятно, в котором угадывалось очень много людей, идущих, как казалось, прямо на них. Капитан Арбалетчиков решил, что в той стороне своих быть не может. Приказал построиться в боевые порядке и начал гвоздить в темноту. Они расстреляли весь носимый боезапас, после чего отступили на исходную позицию. А утром, когда битва закончилась и командиры начали собирать информацию об отсутствующих подразделениях, Мечников нашёл разведчик. Все 500 человек были убиты арбалетными болтами с клеймами паянских мастерских. Как и их враги, арбалетчики перебили четыре отряда, без малого 2000 человек. У войннан еще собирают сведения о потерях, закончил свой рассказ воин. Но уже сейчас понятно, что в ночном бою мы потеряли не менее 5000 человек только погибшими. В пору было за голову хвататься. Десятая часть моей армии погибла, а мы даже до стен не дошли. Хорош стратег, нечего сказать. «Что у врага?» – уточнил я, держа на лице маску бесстрастности. «Сложно сказать, брат. Точно не меньше, чем у нас. Сейчас доберемся до штаба, может, у секретаря больше информации». В штабе, расположенном в центре основного лагеря, обнаружились и мытарь, и пират, даже прапор. Амазонка, как мне сказали, занималась внешним периметром, то есть отлавливала не успевших убраться за стены города солдат-врага. «Меня все приветствовали бурно и радостно, только секретарь вел себя сдержанно, а остальные разве что не прыгали. Я тоже чувствовал себя так, будто вернулся из долгой, утомительной командировки домой». Странное чувство. «Всех, конечно, интересовало, как мне удалось выбраться из плена, и я выдал им урезанную версию, в которой был невероятно крут, а демон мне, конечно же, не помогал». Фиг его знает, как отреагируют подчиненные, когда узнают, что их начальник частично одержимый. После моего рассказа, наконец, перешли к докладам о состоянии дел. 6803 человека убиты. Отчитался у Увайнан, когда я спросил его о точных цифрах потерь. 9602 человека ранены. Из них 211 тяжело и, по словам матушки И, до вечера этого дня не доживут. Остальным понадобится больше времени. Я распорядился отправить их с обозом в Паян. Я буквально оглох от таких новостей. 15 тысяч человек в минусе на самом старте кампании. У меня под рукой осталось около 35 тысяч воинов. Город не взят, к слову. Хорошая вылазка. Враг, по моим расчетам, потерял в штурме только убитыми порядка 8 тысяч человек и не меньшее количество ранеными. Продолжил между тем мытарь. Теперь, когда мы знаем, что никакого подкрепления Ля-Ин не получал, можно с уверенностью заключить, что боеспособных защитников у города осталось не более 4 тысяч. Конечно, на стены можно поставить раненых и простых граждан с копьями, но мы же понимаем, что это мало что даст». Все закивали, я тоже покачал головой и поймал мысль, ускользающую словно змея в траве. «Надо атаковать сейчас!» Созвучные идеи, видимо, были и у всех остальных участников Блиц-совещания. Мытарь, собственно, их и озвучил вслух. «Мы не должны дать врагу восстановить силы. Нужно атаковать. Сегодня, самое позднее, завтра». «Сил у нас достаточно. ля не сможет рассредоточить войска даже для того, чтобы закрыть все стены. Если он поставит на стенах стрелков с Чококу, мы кровью умоемся», — сказал я. «Если не атакуем сейчас, упадет боевой дух, а противник потихоньку восполнит потери. Не полностью, конечно, но все же», — возразил прапор. «И многозарядные арбалеты никуда не денутся». И в этом тоже было зерно истины. «Да что же такое, куда ни кинь?» Всюду клин. Прямо вот обязательно рубиться. Вылез до сели, молчавший Лёха. Может попробовать поговорить? А ведь и правда? Леин понимает свое отчаянное положение не хуже нас, и если поднажать, вполне может выбрать жизнь. Плюс какие-нибудь гарантии личной безопасности. Да, это может сработать. Вполне, вполне. Давайте предложим ему сдать город, предложил я. Капитаны нахмурились, типа, а чё, так можно было? «Не принято, что ли?» Тогда непонятно, почему в Троецарстве каждый известный военачальник раза по 2 три в плену побывал, а потом продолжал воевать. «Ля-Инн Ин родственник последнего императора», — пояснил всезнающий секретарь. «Дальний Росток никаких прав на престол, даже если все нынешние претенденты, которых по стране десятка-два прячется, умрут в одночасье. Он слишком гор, чтобы пойти на службу к безродному сыну купца». Прости, если обидел этими словами, господин. А именно это предполагается, если ты предложишь ему сдаться. А, вон и чего. Нафиг мне такой вассал. Значит, нужно ему предложить такие условия, на которые он согласится.